2 января. Комиссар перечитывал доклад об опросе жителей, машинально катая по вороху бумаг оберег от нечисти. С утра их раздали всем парням в оцеплении. Бреннону тоже остался один, с виду похожий на выдранный из птичьего гнезда комок на кожаном шнурке. Лонгсдейл прислал с утра записку, где кратко описал действие оберега, и Натана оно не порадовало. Обезвредить нечисть эта игрушка не могла, только скрыть носителя от ее чутья и взгляда. «Успеешь отбежать подальше, прежде чем сдохнешь!» Сам консультант куда-то пропал. Впрочем, Натану и без него было чем заняться. В дверь постучали, и трое дюжих полицейских под руководством архивариуса внесли дюжину коробок. На каждой имелись бирка с номером, опись и надпись «Хилкарнский душитель». «Это все а до последней нитки», — сказал архивариус. «Надеюсь, вернете все, как было?» «Угу», — буркнул комиссар. «Кто там дежурный? Пусть найдет мне регана. За двадцать лет Натан так и не понял, что побуждает безвинных обывателей таить от полиции свидетельские показания с таким упорством, словно речь идет о фамильных скелетах в шкафу. Изучение протоколов допроса чаще всего напоминало бреннану игру в угадайку с глухонемым собеседником. Неужто за два десятка лет теплые чувства, которое внушала гражданам имперская полиция, так и не выветрились? «Да, сэр, поможете мне вот с этим?» Комиссар, не глядя, обвел рукой ящики из архива. «Вы перечитывали свидетельские показания?» «Пусто, сэр», — покачал головой детектив. Натан перевел взгляд с листа бумаги на подчиненного. Допросы свидетелей были коньком Регана. Невысокий, белокурый, упитанный и розовый, как поросенок, он вызывал у людей гораздо больше доверия, чем старшие коллеги. И, глядя непредвзято на этих коллег, да и на себя, Натан отлично понимал, почему. «Дело было глубоким вечером, сэр, в канун Нового года. В такое время все сидят по домам» вешают гирлянды и пекут пироги они бродят по улицам в небожеский мороз судя по показаниям народу на вечерне оказалось немного человек двадцать двенадцать риган кашлянул ну как мне дали понять отец грейс любовью прихожан не пользовался Бреннон перелистнул несколько страниц склочный паскудный говнюк задумчиво процитировал он Риган залился краской. Это Уолш, бывший церковный сторож, которого Грейс выгнал за пьянство. Остальные тоже не блещут восторгом. Короче, опроси всех, кто пришел на последнюю вечерню, и выясни, не мелькал ли в церкви кто-то незнакомый. Заодно узнай, не водилось ли за паттером странных привычек и склонности ко всякой потусторонней дряни. Отдельно перебери тех, у кого были конфликты с Грейсом. «Так это почти весь его приход, сэр. Какая светлая личность. Ну, кто там еще?» Первым, как всегда, вошел пес и тут же принялся деловито обнюхивать коробки. Реган при виде хмурого консультанта украдкой перекрестился. «Иди к шефу!» недовольно велел комиссар. «В самом деле, сколько можно? За полтора месяца пора привыкнуть. Спроси, какую комнату побольше я могу занять под все это добро?» Да, сэр. Риган прошмыгнул мимо Лонгсдейла, втянув бока и живот, словно опасался соприкоснуться даже с его тенью. Это тот самый? Спросил консультант, размещая на вешалке пальто, шарф и шляпу. Хилкарнский душитель. Ага. А здесь у меня первый допрос свидетелей и отчет пожарных. Угадайте, что в них общего? Лапа вопросительно покосился на комиссара не отрывая нос от ящиков. «Слово «ничего!»» Бреннан зашуршал рапортом шефа пожарных. «Вот, пожалуйста. Причина возгорания не установлена. В том смысле, что в церкви было полно тряпья, деревянных лавок, свечей и масляных ламп. Но всего этого мало для пожара такой силы. А здесь комиссар сердито зарылся в допрос свидетелей. «У нас тоже никто ничего и никого не видел». Правда, свидетели сейчас пойдут допрашивать по второму кругу. Но, тем не менее, ни поджигатели, ни убийцы. Ни даже бочки с керосином. А у вас что? «Вчера на мой дом напали», — сказал Лонгсдейл. «Кто?» «Это тварь?» — резко уточнил Натан. Консультант кивнул. «А как же ваш дворецкий?» «То есть... Рейден был в доме?» «Нет». Он как раз относил амулеты вашему дежурному. Значит, уцелел. С некоторым облегчением заключил комиссар. Почему вас так это волнует? С удивлением спросил Лонгсдейл. Бреннон уставился на него как на вож и с расстановкой произнес. А вас не волнует? Консультант недоуменно глядел на комиссара. Пес тихо раздраженно фыркнул. Вас не волнует, что ваш дворецкий? «Мог встретиться с тварью, для которой спалить храм, как плюнуть и растереть? Или он у вас в огне не горит?» «Так он с ней и встретился», — комиссар оцепенел. «И?» — после паузы спросил он. «Рейден уверен, что это ифрит». «Господи!» — сквозь зубы выплюнул комиссар со своей силой атеистического презрения. «Да вы оба ненормальные! «То есть э, парень цел?» «Физически, да», — подтвердил Лонгсдейл. «Колдовать некоторое время не сможет». «А ваш дом?» — запоздало поинтересовался Бреннон, тут же сообразив, что столб пламени как раз оказался бы виден из окна. «Любой, кто имеет дело с нежитью и нечистью, всегда защищает свое жилище. Сама защита, конечно, пострадала». Но я ее восстановил. Интересно другое. Какой тут первый порядковый номер? Он постучал по стенке одного из ящиков. Комиссар взял опись. УБ-0602-1856-1НР-2МСХ. Не лезьте. Здесь мы их потрошить не будем. Места не хватит. Лапа! Пес, уже спихнувший носом крышку, одернул, собственно, лапу и засопел. «Что вам там интересно?» «Была попытка взлома». Натан потер висок. «Вы бы не могли рассказывать по порядку? Сначала, через середину, к концу...» Выдохнул комиссар. «В защитное поле вокруг дома встроена система оповещения. Как только кто-то попытается проникнуть внутрь...» Об этом сразу же узнает Рейден. «Почему он?» «Потому что я могу быть занят». «Упырями на кладбище?» пробормотал Бреннан. «Нет, все-таки, что Лонгсдейл там делал?» «Упыри на кладбище?» «Прямое следствие того, что сюда явился и Фрид. Ровно как и рост немотивированной жестокости среди животных». Комиссар наморщил лоб. Нить беседы снова пошла куда-то не туда. «Оставьте ифрита в покое. Что случилось с вашим чертовым домом?» Когда Рейден осматривал ворота, то заметил, что еще до нападения Ифрита кто-то пытался вскрыть замок. Именно поэтому сработало оповещение. Каким конкретно заклинанием воспользовался взломщик, нам установить не удалось. «Да ради бога!» — взвыл комиссар. — Сколько вас тут таких на квартал? Лонгсдейл удивленно замолчал. Пес ехидно фыркнул. — В этом городе, мать его, уже и шагу нельзя ступить, чтобы не напороться на колдуна, ведьму или этого вашего. Что это за холера? — Ифрит не насылает болезни и мор, — возразил консультант. — Он. В кабинет заглянул Реган, и жертва взлома понятливо замолчала. «Сэр, шеф вам отдал зал рядом с его кабинетом». «Отлично. Свистни пару ребят и тащите все туда». Лонгсдейл скинул сюртук и подтянул к себе ближайший ящик. «Вам заняться нечем? Разве по городу не разгуливает нечисть?» «Я не стану связываться с Эфритом в одиночку», — ответил консультант. Бреннан заткнулся. Он как-то не задумывался, что у возможностей Лонгсдейла есть предел. Но вас же нельзя убить? Зависит от подхода к задаче. Консультант поставил один ящик на другой, сверху третий, и подхватил пирамиду, словно они были из картона, а не из сосны. Убить нельзя, но можно уничтожить. Почему у вас нельзя убить? спросил Бреннон, соорудив себе пирамидку. Лонгсдейл взглянул на напарника поверх ящиков, светлые глаза насмешливо блеснули. «А какой был бы с меня толк, как с охотника?» — раздался хрипловатый резкий голос, который Натан не узнал. «Если б меня можно было убить». Маргарет скептически оглядела рисунок, бросила его на стол и откинулась на спинку кресла. Рисовала она неплохо, учитель в пансионе хвалил однако извела уже дюжину листов, но так и не смогла точно воспроизвести спрятанный в кованном кружеве ворот узор. О том, чтобы выйти из дома и посмотреть, не шло и речи. К матушке прибыли три подруги, и она засела с ними в гостиной. Мисс Тей позвали туда же, а слуги получили строжайший приказ никуда не выпускать Маргарет. Мисс Шеридан с досады заперлась в зимнем саду. Маргарет взяла последний рисунок и рассеянно поглядела на переплетение линий. Значит, слуга-консультанта колдун. Ничего удивительного на самом деле. Откуда у него взяться нормальным слугам? Но еще неделю назад мисс Шеридан визжала бы от радости, узнав, что колдуны впрямь существуют. А теперь оказалась разочарована. Она не запомнила его лица, но точно знала, что он был строен, молод и довольно симпатичен. А это не то, чего ждёшь от колдуна. Хотя он ведь может прикидываться. «Если дворецкий колдун, то кто же тогда хозяин?» Маргарет прозрела и одновременно поёжилась. Мысль о том, что мистер Лонгсдейл может оказаться вовсе не человеком, будоражила и вызывала приятный холодок. В памяти ярко отпечатался каждый миг недолгой встречи, и Маргарет могла с точностью до мельчайших деталей описать консультанта каждое его движение и каждый взгляд ярко-голубых глаз. Вдруг мисс Шеридан задумалась, почему она едва помнит, что было между падением экипажа в канал и встречей с мистером Лонгсдейлом? Неужели из-за страха? Тогда отчего вчерашний вечер встает в памяти так отчетливо? Разве свободно летающий, нет, скорее ползающий по улицам Эфрит, не должен вызвать куда больший ужас, чем запертый в церкви? Мисс Шеридан поразмыслила и со вздохом призналась самой себе, что пока рядом был безымянный джентльмен, Эфрид не выглядел таким уж жутким. А потом с досадой подумала, что смутный худощавый незнакомец уверенно потеснил статного и мужественного консультанта. Весь день с утра она не могла выбросить Горбоносова из головы. Откуда он взялся? Куда исчез? Почему знает все об Эфритах, колдунах, знаках? «И почему, бога ради, носит волшебные очки?» Маргарет нахмурилась. «Что он там делал, интересно? Неужели караулил Эфрита? Но если он знал, что это существо туда придет, то почему же, когда оно явилось, наотрез отказался вмешиваться? Струсил? Но он не показался девушке трусом. Как будто у него было какое-то другое дело. Но какое?» Чем можно заниматься в ночи на улице, поджидая злобного потустороннего духа? Зачем вообще его там ждать? Стук в окно раздался так неожиданно и громко, что Маргарет подпрыгнула в кресле, ударилась коленом о столешницу и зашипела от боли. Звук повторился, и девушка, ощутив в себе дух свирепых предков, схватила тяжелое пресс-папье, вскочила и только потом задумалась, кто может стучать в окно на высоте в дюжину футов от земли. Когда-то в Блэквитте случались наводнения из-за разлития Уира, и цоколь в доме построили таким высоким, что добраться до окон первого этажа можно было только с помощью лестницы. Но кто из слуг станет? Маргарет вспыхнула от гнева. Ей давно казалось, что новый помощник садовника слишком нагло на нее смотрит. Она ринулась к окну, распахнула шторы и с визгом отпрянула. На подоконник снаружи опирался коленом дворецкий консультанта. Окно было, конечно, закрыто изнутри, но сам вид этого нахала потряс мисс Шеридан до глубины души. Нахал окинул ее насмешливым взглядом и щелкнул раскладным ножом с длинным тонким лезвием. Маргарет едва успела обрадоваться, что окно заперто, а на звук разбитого стекла сбежится вся прислуга, как дворецкий всадил нож между створок и в считанные секунды разобрался с щеколдой. «Привет тебе, прелестное дитя!» Ехидно сказал он и спрыгнул в комнату. Девушка шарахнулась к двери. Правда, тяжесть пресс-папье в руке придала ей уверенности. «Как вы посмели так сюда вломиться?» Дворецкий взял со стола рисунок, изучил его и посмотрел на Маргарет. Глаза у него были совершенно пугающие, черные, и девушка никак не могла толком разглядеть его лицо. Какое-то ускользающее. «Что ты делала около нашего дома?» Не смейте задавать мне вопросы, прошипела Маргарет. Не то, я закричу. Кричи, охотно разрешил Колдун. Тебе полегчает, если нас застанут в компрометирующей позе. Мисс Шеллидон покраснела и швырнула в дворецкого пресс-папье. Он поймал на лету, поставил на стол и недобро улыбнулся. Если вам не по душе место моих прогулок, то обращайтесь в полицию, выпалила девушка. О нет. Низким голосом протянул дворецкий. «Ты шлялась около нашего дома, и это дело наше, а не полиции. Моё дело!» Он бросился на перерез Маргарет, зажал ей рукой рот и оттащил от двери. Колдун был гораздо сильнее, чем казался. Он не столько держал девушку, сколько сдавливал, как в тисках. «И ты прогуливалась там не одна!» Прошептал он. «С тобой был кто-то еще. Или это ты у нас владеешь тайными знаниями?» Маргарет впилась зубами ему в руку. Дворецкий гортанно вскрикнул и засмеялся, словно его это забавляло. Его пальцы с такой силой сдавили лицо девушки, что ее же зубы впились в щеки. Не выпуская из рук, он развернул мисс Шеридан лицом к себе, и она вблизи увидела матовые черные глаза без блеска. В их глубине вспыхнули огненные искры, и Маргарет зажмурилась. «Не вздумай!» – прошипел колдун. «Ты была под защитой у его дома. Но теперь...» В комнате вдруг что-то громко и сухо щелкнуло. «Пошла вон, тварь!» Тиски разжались, и Маргарет сползла на пол. Хватая ртом воздух, она открыла глаза. Дворецкий пятился к окну. В лоб колдуну смотрела дула револьвера. «Я не могу тебя сжечь сейчас», — прошипел слуга консультанта. «Но я запомню на будущее». «Я знаю», — холодно сказал безымянный джентльмен. «Я пользуюсь моментом». По стволу его револьвера велась спираль из странных знаков. Ни чеканка и ни гравировка. Они выступали из глубины металла. Дворецкий, не сводя глаз с револьвера, добрался до окна и выпрыгнул в сад. Джентльмен захлопнул створки окна. Маргарет, у которой в глазах еще прыгали черные точки, вяло проследила за тем, как он сунул револьвер в кобуру, пристегнутую к бедру, нарисовал пальцем на откосе какой-то знак и прислонил трость к столу. Девушка поморгала. «Вставайте!» Едва видимый, из-за черных расплывающихся точек, джентльмен возник рядом и протянул ей руку, на которой Маргарет повисла, как тряпочка. Ноги были совершенно ватными. Вздохнув, незнакомец наклонился, поднял ее с пола, и девушка снова уловила от его одежды странный химический запах. «Купается он, что ли, в каких-то химикатах?» Джентльмен скорее донес, чем довел ее до кресла, уложил в него, взял со стола рисунок и заинтересованно на него уставился. Мисс Шеридан возвела очек к потолку. Если б она знала, что эти каракули вызовут такой ажиотаж, она бы их сожгла. Пока незнакомец любовался будущим шедевром, Маргарет украдкой разглядывала его самого, благо точки в глазах поредели. Пришел он явно не с улицы, при нем не было ни пальто, ни шляпы. Хотя почему-то имелась трость. На брюках и ботинках не обнаружилось ни следа снега. Поло длинного сюртука прикрывало кобуру на правом бедре. Не в гости же он к ним заглянул в таком виде. Мисс Шеридан перевела взгляд повыше. Высокий, худой и бледный, словно на улицу сутками носа не кажет Нос, кстати, крупный, тонкий и крючковатый, не хуже, чем у графа-вампира. Волосы каштановые, волнистые. Лицо у него было костистое, худое, скулы выступали над впалыми щеками, между густых бровей морщинка. Определить, сколько ему лет, девушке не удалось. Могло быть и тридцать, и сорок, смотря под каким углом разглядывать. Таращица невежливо», — сказал незнакомец. Маргарет вспыхнула. Он взял красный карандаш, быстро что-то набросал поверх ее рисунка и повернул лист к ней. «Узнаете?» «Да». «Но для первого раза у вас неплохо вышло», — заметил он. Голос у него звучал так, словно он редко им пользуется. Глуховато и негромко. Затем джентльмен присел на край стола и сказал. «Три вопроса». «Каких?» — буркнула Маргарет. «Задавайте любые». Девушка встрепенулась. «Всего три? У меня их дюжины». Тёмные глаза незнакомца насмешливо блеснули, но, слава богу, нормальные, по-человечески тёмные. Мисс Шеридан лихорадочно соображала, поддавшись вперёд от мыслительных усилий. «Почему вы не побоялись, что колдун вас сожжёт?» «Он вам уже ответил». «А я хочу, чтобы ответили вы», — выкрутилась Маргарет. «Вдруг он врёт?» «Вчера он сцепился с Эфритом, Это стоило ему таких усилий, что на несколько суток он лишился возможности колдовать, но не гадить. «Вчера?» — поддела мисс Шеридан. «Кое-кто мог ему помочь, если бы не струсил». «Я не помогаю колдунам». «А ифритам?» В ответ незнакомец поднял бровь, и Маргарет снова вспыхнула, но уже от раздражения. «Откуда вы знали, что ифрит придет туда?» Если только не сами его приманили. Вы что-то сделали с воротами. Может, это вы вызвали Ефрита из... Из... Где они там живут?» «И теперь ищу девственницу для жертвоприношения», — сказал джентльмен, явно насмехаясь. «Правда, они должны быть белокурыми, а не сообразительными». «Вы не ответили». бы работать в полиции...» Джентльмен, склонив голову на бок, рассматривал Маргарет со смесью интереса и удивления, так пристально, словно пытался разглядеть сквозь череп её мысли. Девушка поёжилась, а вдруг и впрямь разглядывает. «Я приманил Ифрита к дому», — вдруг сказал он, когда Маргарет уже и не ожидала ответа. Она подскочила в кресле. «Зачем?» «Чтобы облегчить им жизнь», — джентльмен взял трость. Так они, наконец, его увидели. «Кто они?» «Три вопроса». Он перевернул лист бумаги и на обороте быстро одним движением нарисовал какой-то символ. «Советую повторить на всех дверях и окнах. Колдун не оставит вас в покое. Этот герон отвадит». Мисс Шеридан взяла рисунок. Он был похож на трехлепестковый цветок вроде орхидеи. «Вы не спросили, как я вошел?» Тоном экзаменатора вдруг заявил джентльмен. «Ничего, я увижу, как вы выйдете». Бровь снова поднялась, и Маргарет пожалела, что до пресс-папье не дотянуться. Они беседовали только второй раз, а девушка уж точно знала, какая из его привычек доводит ее до белого коленя. «Самоуверенно», — отметил джентльмен. «И мое имя вас тоже не интересует». «Как будто вы мне его скажете», – буркнула мисс Шеридан. Джентльмен окинул ее таким заинтересованным взглядом, что она густо покраснела. Он остановился перед высоким зеркалом, которое должно было рассеивать по зимнему саду солнечные лучи, а на деле только притягивала пыль. Маргарет разобрала, что он что-то бормочет под нос, и подалась вперед. Джентльмен вдруг шагнул в зеркало и исчез. Мисс Шеридан с возмущенным криком вылетела из кресла и бросилась к зеркалу. На полу перед ним блестел прямоугольник визитки. Маргарет схватила ее и в бессильном негодовании закусила губу. На белом кусочке картона не было ни слова. Первый труп был обнаружен 6 февраля 56-го на свалке в Хиллкарне. Здесь. Натан постучал пальцем по карте около красной булавки. «Это один из южных кварталов, хотя до церкви Святой Елены далековато. Пешком минут сорок, если через дворы срезать». Церковь была обозначена большой белой булавкой, места, где нашли три тела, красными, дома, в которых жили дети, зелеными. Фрэнсиса Ван Холдена около шести утра обнаружили мусорщики. Ему было девять лет, его отец Вильгельм Ван Холден, врач, О пропаже сына он сообщил после 4 часов 5 февраля, когда гувернер мальчика наконец сознался, что потерял ребёнка в парке Свободы во время прогулки. Здесь далековато, заметил Лонгсдейл. И от церкви, и от свалки. Пёс, задрав морду, изучал карту. Душитель похищал мальчиков в лет 9-12, все из хороших семей, из совершенно разных кварталов. «У нас есть только три тела, все найденные в Хилл-Карне». Бреннон толкнул к консультанту отчеты о вскрытии. Он пролистал первый отчет до заключения о причине смерти. «Скрытие проводил мистер Кеннеди?» «А кто ж еще?» «Почему он не вскрыл череп?» «Посмотрите в отчет глазами», — раздраженно ответил Бреннон, по памяти втыкая в карту синие булавки туда, где детей видели в последний раз. Причина смерти — удушение. На шее остался отпечаток правой руки. Причем тут череп? Если использовали магию, то в мозге ребенка могли остаться микрокровоизлияния из-за грубого воздействия. Но теперь мы этого уже не узнаем. «Уж извините, восемь лет назад нас темных некому было просветить», — буркнул Брэннон. «Лапа!» Пес невозмутимо уткнулся носом в разложенную на столе одежду Фрэнсиса Ван Холдена. «Если вы нашли только три тела, то откуда знаете, что еще одиннадцать детей были убиты тем же человеком?» «Оттуда!» – процедил Натан. «Что этого выродка видели около каждого пропавшего ребенка?» Пес поднял морду от одежды и недоверчиво уставился на комиссара бренан взял пухлую пачку исписанных листков и хлопнул ею перед носом консультанта. Целый табун свидетелей видел этого человека. И ни один не смог описать его лицо. Все, что мы имеем, это мужчина ростом около пяти с половиной футов, с седыми волосами, одет всегда в черное. При нем были черные трости и серебряные часы на цепочке. Я сам пытался выбить из них хоть слово. Натан устало провел рукой по волосам. Они действительно не помнили». «И это все?» — недоверчиво спросил Лонгсдейл, перебирая листы в пачке. «Это все. Одежду, трость, часы. Свидетели описывали все, кроме лица». Натан присел на стол. «И теперь, я думаю, что здесь не обошлось без колдовства?» «Вполне вероятно». «Вероятно? Я уже полтора месяца наблюдаю одного такого типа». «У вашего дворецкого чертовски незапоминающееся лицо. Я до сих пор не могу вспомнить, как он выглядит». Пес громко засопел. «Я не говорю, что это сделал ваш Рейден, но я теперь знаю, что такое в принципе возможно. А?» Консультант не ответил. Он разложил перед собой три отчета от вскрытия и принялся читать, начав с первой страницы. Все три одновременно. Натан подождал, помолчал и принялся развешивать на стене около карты портреты детей. «Мы так и не поняли, почему он остановился. 17 ноября пропал последний ребенок, и похищения прекратились. Мы несколько лет переписывались с полицией соседних округов, думали, что он переехал. Провели несколько совместных расследований по ряду подозрительных случаев, но ничего подобного я больше не встречал. А вы?» Лонгсдейл молчал. Натан встал перед столами, на которых разложили одежду и вещи убитых. Пес методично обнюхивал вещи одну за другой. «Можете не читать», — глухо буркнул комиссар. «Я вам расскажу наизусть. Никаких следов насилия или связывания в желудке полупереваренные сладости, на шее, след от правой руки, на лице отпечатки пальцев левой. Он держал детей спиной к себе, одной рукой зажимал рот, другой душил. Следов наркотиков вскрытие не выявило. По мнению Кеннеди, дети были в сознании. Лонгсдейл оперся подбородком на сцепленные в замок пальцы. Его взгляд блуждал между отчетами, картой, детской одеждой и папками с документацией. Брэннон ждал, но консультант молчал. «Судя по состоянию пищи в желудке», — продолжил комиссар, — «дети прожили всего несколько часов после похищения. Но мы так и не узнали, прятал он их где-нибудь или...» «Колдуны и ведьмы питают свои силы болью и страданиями», — неожиданно сказал консультант. «Однако, будь это колдун, как вы подозреваете, то он не остановился бы на четырнадцати, и к тому же убивал бы жертв долго и мучительно. Но...» Лонгсдейл перебрал листы отчетов и показаний, как будто нащупывал там что-то вслепую. «Но тогда где же результат?» «Какой еще результат?» «Убийства были ритуальными и прекратились потому, что убийца достиг нужного числа жертв. Но тогда где тот, кого призывали с помощью этого ритуала?» Задумчиво протянул консультант. «А что, обязательно призывать?» Лонгсдейл удивленно поднял бровь. «А для чего еще, по-вашему?» «Нужно четырнадцать жертвоприношений». «Я видел людей, которые убивали, потому что им это нравилось», — холодно бросил комиссар. «И они не были колдунами. Они были выродками. Никакой магии». «Тогда почему убийства прекратились?» «Ну...» Но... Брэннон пощипал бородку и, наконец, неохотно ответил. «Мы предположили, что убийца умер». Фырканье со стороны пса сколохнуло портреты на стенах. «Нет», — прошептал консультант. Глаза у него маниакально загорелись. «Дело в ритуале, который он проводил. Но почему он не довел дело до конца? Где тот, кого он призывал?» «Он там!» — Натан кивнул на окно. «По улицам бродит. Вчера нанес вам визит». «Но почему так долго? Зачем ждать восемь лет?» Натан хмыкнул. «Может, он присел в тюрьму на восьмерочку? Что неудивительно, учитывая его хобби?» «Или что-то его спугнуло?» Лонгсдейл задумчиво посмотрел на комиссара. «У вас тут нежить и нечисть ведут себя очень скромно по сравнению с тем, что я вижу обычно». «И их гораздо меньше, чем бывает в таких городах». «Это же хорошо?» — осторожно уточнил Бреннан. «Если у вас здесь затаился лев, рыкающий, способный напугать нечисть, то стоит подумать, что будет, когда он примется за людей». Комиссар потёр лицо руками. «Так, уймитесь!» Вы говорите, что душителя, который хотел призвать потустороннюю гадину, пуганул кто-то еще более страшный. И потом этот кто-то сидел тут тихо восемь лет, а затем наш убийца внезапно решил таки довести дело до победного конца и призвал этого вашего ифрита. При этом тот, кого он боится, ничего не сделал. Вы чувствуете, какую чушь несете? Ну, почему сразу чушь? Потому что... резко бросил Бреннан. У нас тут 14 убитых детей, а еще труп священника, в церкви которого были спрятаны останки 11 жертв. И знаете, что думаю я? Я думаю, что отец Грейс душил их одного за другим, а потом об этом узнал кто-то из родичей убитых и призвал вашего Ефрита, потому что мы ни черта не сделали, чтобы повесить эту мразь. Если отец Грейс за год убил 14 детей, то, что он делал последующие восемь лет, «Где еще сто двенадцать трупов?» — спросил Лонгсдейл. «Хороший вопрос», — процедил Брэннон. «Вот э, им я и займусь. А вы пораскиньте мозгами над тем, что дело, начатое душителем, мог закончить и кто-нибудь другой». «Оба хороши», — постановил Брэйд. «Обе ваши теории в дырках, как мирзанский сыр. Я вам тут сходу могу еще пяток таких же сочинить». Натан с досадой подумал, что шеф прав, не говоря уже о том, что ни одна епархия не выдаст никаких сведений о священнике на таких основаниях. — Вы еще не разобрались с уликами, а уже лезете в теории, — проворчал шеф полиции. — Бреннен, хилкарнский душитель для всех нас. Личное дело. Но уж вы-то могли бы сохранить хоть каплю... Здравого смысла? Да, сэр. Начните, черт возьми, сначала. Что у нас по священнику? Самая выдающаяся его черта — сволочной характер, сэр. В остальном он ничем не отличался от любого другого попа. Не считая того, что он мог сам и вызвать Эфрита, напомнил о себе консультант. Бройд смерил его тяжелым взглядом. Не путайте. То, что он мог, с тем, кем он был на самом деле. Что он там мог или не мог, мы пока еще не знаем. Не вызывал он никого, — отрезал Бреннан. Даром, что ли, Ефрит вылез из церкви именно тогда, когда мы вывозили кости? Да черта с два! Уверен, что тот, кто вызвал, находился в толпе и свистнул своей твари, как только дело запахло жареным. Лонгсдейл поморщился. Во-первых, ифриту нельзя свистеть. Человеку не под силу им управлять. Во-вторых, я уже говорил, что их мог спугнуть. Ваша теория — недоказуемый бред. Ваш бред тоже недоказуемый, — вмешался Бройд, попыхивая сигарой. Если отец Грейс убивал детей, то почему первые три тела не спрятал в церкви? Почему потом восемь лет не было ни одного убийства? Почему и Фрид? «Помешал нам вывести кости?» Натан поморщился. Количество дыр он отлично видел и сам. «Я займусь святошей», — наконец буркнул комиссар. «Кроме Грейса у нас нет ни единой нити. Вот и будем разматывать, начиная с него. Кеннеди занимается описанием останков. Когда закончит, у нас будет каталог костей со всеми повреждениями. Хотя мы уже все равно не узнаем, кому какие принадлежат». «Я могу узнать» сказал Лонгсдейл. Полицейские подскочили. Бройд чуть сигарой не подавился. «Вы можете узнать, каким это образом?» «Мне нужна кровь ближайших родственников. Лучше отца или матери». «Это колдовство, что ли?» спросил Брэннон. Консультант кивнул. «С ума сойти!» «Я лично поговорю с семьями», решил шеф. «Надо хорошенько подумать». Как это все преподнести, чтобы хуже не вышло? Бреннен, что у вас еще? Сэр, Лонгсдейл обнаружил на дверях церкви магический замок. Эта штука будто бы должна была удержать и Фрита внутри. Не будто бы, а должна, раздраженно ответил консультант. Если бы пожарные не сняли двери, и бы и сейчас сидел в своей клетке. «То есть, сэр...» — продолжал Натан, видя, что шеф впал в задумчивость. «Кто-то запер Эфрита в храме, и это, черт подери, самое странное, что есть в деле. Кто мог это совершить?» «Хороший вопрос», — пробормотал Бройд. «Либо отец Грейс, и тогда выходит, что он соображал насчет всякой нечистой дряни не хуже Лонгсдейла, консультант скептически хмыкнул. «Либо», — продолжал комиссар, — Это сделал его убийца. Своя логика в этом есть. Всяко удобнее держать потустороннюю тварь в клетке, а если убийца мстил за своего ребенка, то тем более понятно, почему он не хотел выпускать Эфрита на волю. «Хорошо бы узнать, кто нарисовал эту штуку», — сказал шеф. «А? Лонгсдейл?» Тот покачал головой. «Каждое заклятие несет отпечаток личности Создателя». «Но если я не знаю этого человека лично, то не узнаю и отпечаток. Но я могу определить, когда замок был создан. Я бы занялся этим давно», — с досадой сказал консультант. «Но отвлекся на кости. И потом нападение на мой дом. Простите». «Так, хорошо». Бройд глубоко затянулся и раздавил окурок в пепельнице. «Теперь ваш дом». «Что можете сказать об этом существе?» Лонгсдейл помолчал, и Натан заметил, что консультант не только раздосадован, но и сердит. «Эфрит — это огненный дух, с той стороны. Он достаточно разумен, хотя и не в том смысле, который мы вкладываем в это слово. Как и большинство бесплотной нечисти, он питается человеческими жизнями, но не плотью» а тем, что называют жизненной силой или живыми токами. Чем больше он поглотит, тем сильнее станет. Чем он сильнее, тем больше нужно пищи. Иногда его ошибочно называют демоном, но это не так. И то, хлеб, пробормотал Натан. «Ифриты бесплодны, поэтому в нашем материальном мире им нужно вместилище». «Человек не подойдет. Его плоть слишком слаба, чтобы удержать такого духа. А вот мой дом, в котором сгорела заживо вся семья...» «И что? Он только поэтому поперся к вам через весь город?» — недоверчиво спросил Натан. «Если ему непременно нужен дом, в котором кто-то сгорел, то через два квартала от церкви есть заброшенная больница для умалишенных. Три года назад в ней сгорело полсотни человек, и столько же задохнулись в дыму. Бройд раскурил новую сигару и задумчиво поглядел сквозь дым на консультанта. Тот хмуро молчал. «Может...» э... — вкратчиво проговорил шеф. «Вы припомните, у кого есть к вам такой длинный счет, а?» Консультант вздрогнул, очнувшись от размышлений. «Но это совершенно бессмысленно. Какой смысл так рисковать только ради какой-то мести?» «Ну, это зависит от того, кому и насколько сильно вы отдавили мозоль», — хмыкнул Натан. Дверь распахнулась без стука, и в кабинет величаво ступил рыжий пес. Зверюга лучилась самодовольством. «Бреннон, почему животное жует улики?» — холодно спросил шеф полиции. Лапа подошел к Лонгсдейлу и выплюнул ему на колени шапочку с металлическим пером. Консультант удивленно поднес ее к глазам. «Это... третьи жертвы, Р Роберта Линча», — узнал Брэннон. «Лапа! Какого черта?» Псина самоуверенно прищурилась на комиссара. Лонгсдейл крутил шапочку перед глазами, словно не понимая, что это такое. Вдруг он с коротким криком вскочил с места и пулей вылетел из кабинета. Пес встряхнулся, усеяв ковера комиссара рыжей шерстью, и неспешно потрусил следом. Брэннон с опаской покосился на шефа. Чертов зоопарк на колёсах!» — отрешённо сказал тот, и комиссар поспешил убраться с глаз долой.